Глава 15. Оказывается, она беременна. Следующие полтора месяца ее тошнит изо дня в день и не раз. В кармане зимнего пальто она носит полиэтиленовые пакеты. Если поблизости нет туалета, можно взять пакет, а потом выбросить первую же урну. Тим спрашивает: Так вообще должно быть он уговаривает ее взять отпуск но она отвечает что не больна а беременна на стоянке кройдонской больницы падает в обморок быстро очухивается в сером сугробе отряхивается подбирает портфель и идет на совещание где вскоре кто-то вежливо наклоняется к ней и сообщает что у неё кровь идёт слегка сочится ссадина над левым глазом спустя два дня она приезжает в рейдинг в офис Фейнемана в коридоре ее останавливает кадровичка хочет знать что случилось в Кройдене давайте поболтаем говорит она в ходе болтовни среди красной мебели в серебристой комнате кадровичка узнает, в каком мод положении И мельком сигналит ей разочарованной гримасой. Тем, кто поступает на работу. И считанные месяцы спустя объявляют о беременности, не место в содружестве женщин, преданных делу. Ах, вот оно что, говорит она. Ну, поздравляю, конечно. Собираетесь нас покинуть? Нет отвечает мод. Но вам понадобится отпуск по беременности. Да? И сколько времени вам нужно, как думаете? Не знаю, говорит мод. Месяца два. С учетом ухода за совсем маленьким ребенком?» Да? Может, вы передумаете? Про ребенка?» Может, захотите остаться с ним или с ней? Не исключено. Уже знаете, когда рожать? 24 июня. Тогда назначим следующую встречу, ну, когда? Недели через две? Естественно, составим график, запишем в календарь точные даты. А пока перечитайте свой трудовой договор. Обратите внимание на соответствующие пункты: наша ответственность, ваша ответственность. Пока нет ко мне вопросов. Кадровички мод. Видится ребенком, что сидит на лавочке в длинном коридоре. И ждет того, кто никогда не придет. Ребенок воспитанно сдвигает коленки, даже не понимает, что потерялся. Кодровичка пожалела бы Мод, но та ей не очень-то нравится. Тим везет ее к родителям в дом レッドбоунов. Тимова мать обхватывает Мот руками и не отпускает целых полминуты. Мать похудела. На руках пятнышки ожогов. Отец тёплыми ладонями обнимает лицо Мод, пожимает сыну руку. Ну, черти, ну, молодцы, говорит он. Двойняшки, приехавшие из пансиона на выходные, морщат носы. Что, правда залетела? Магнус только что вернулся из Штутгарта где неделю ходил по переговорам, жестикулируя утомленно и царственно. смеется над мод. Но как и отец, похоже, искренне тронут новой вестью. Его жена одними губами произносит: «Кесарева». Дети под кухонным столом распевают: "Ненавижу мелких, ненавижу мелких". За ужином. И тут все в самый раз для деток говорит мать, Тима кивая на блюдо. Магнус спрашивает: "Где они будут жить, когда родится ребенок? Где сейчас живем?» Отвечает Мод. "Ну", говорит Тим, "мы об этом не думали пока". Мод смотрит на него. "А что у нас там не так? «Ребенку нужен сад", говорит Тимов отец не говоря о дедушке с бабушкой, прибавляет его жена, взглядом вперившись в брюквенное пюре. А ты знаешь, спрашивает Магнус. Почему дедушки и бабушки так дружат с внуками? Мод трясёт головой. У них общий враг. Почти все смеются. В следующие выходные они по шоссе катят в Суиндон. Суиндон только что побратался с каким-то польским городом, и отец Мод показывает его в атласе. Говорят, там красиво, замечает он. По польским меркам. Мать наполняет чайник. Мод оповещает ее о последних событиях. Мать разворачивается, вода льется. В глазах что-то похожее на страх. Мистер Стемп идет в гараж за вином. Вроде там стояла бутылка. Возвращается с домашним терновым джином, который выиграл в школьной лотерее. Говорит жене: "Модди, ведь можно каплю". "Вряд ли", отвечает жена. "Я чаю выпью", говорит Модд. Ты будешь, Тим. Мне тоже чаю. Тогда отнесу на место, говорит мистер Стемп. После чая они навещают дедушку Рея. Прежде он жил через два дома, но после инсультов в тот год Моут уехала в Бристольский университет, его переселили в Тополя. У Моди новости, говорит миссис Стемп. Правда моды оттирает старику рот. Ты посмотри, говорит она. Надели ему разные носки. Мод называет старика дедулей, и утимоёкает сердце. Вот этот человек построил для нее шлюпку, научил ее ходить под парусом. Британские железные дороги западного региона Очень медленно, с явным трудом старик переводит взгляд с миссис Стемп на мод. Не разберешь, понимает ли он, что та говорит. Миссис Стемп меняет ему носки. Ноги у него как у тролля. На стене фотография паровоза, что мчится мимо полустанка, какие давным-давно везде посносили. И фотография женщины видимо его мёртвой жены тучной благодушной бесполой они уходят петляют по коридорам этого большого страшного здания дома у родителей работа им очень неловко ну куда ж деваться мод и тим с тарелкой сэндвичей сидят в гостиной перед телевизором когда заглядывает миссис темп тим говорит ужасно вкусно смотрят с середины комнату с видом. Примечание: комната с видом. A room with a view. 1985 год. Британская романтическая драма американского кинорежиссёра Джеймса Айвори по одноименному роману Форстера с Хеленой Боном, Картер, Джулианом Сендзом и Мегги Смит в главных ролях. Конец примечания. Конец фильма. Начинаются новости. Тим пожимает плечо от. Иди-ка ты в постель, милая, говорит он. Она уходит. Он несет пустую тарелку в кухню. Миссис Стем уже легла или куда-то ушла. Куда тут уйдешь в этом крошечном домишке? А мистер Стем все сидит в луже лампового света. Аккуратно перерисовывает тонкую линию неизвестно какого берега. Удачный момент поговорить, если охота спросить, к примеру, как Тиму живётся с мод, каковы его намерения, но мистер Стемп не отрывается от работы, утонул в ней с головой. В его дочери Тим тоже нередко наблюдает такую сосредоточенность, погружённость. Тимму уже показали его постель в гостевой спальне на единственной в доме двуспальной кровати спят родители и он уже на цыпочках крадется из кухни но тут на пробковой доске у холодильника видит фотографию приколота между счётом от молочника и расписанием работы мусорщиков на рождество девочка в школьной форме против стены На плече сумка. Носки подтянуты, юбка до колен. Волосы до плеч. Челку хорошо бы подстричь. Видны кудри. Кудри, что снова пробьются, если девочка отрастит волосы. Тим снимает фотографию с доски. На обороте кто-то надписал дату: 1987 год. Значит, ей двенадцать. Одиннадцать или двенадцать. Не улыбается, не хмурится. Никак не угадаешь. Хорошая была девочка, плохая, смешливая, несчастная. На лацкане блейзера маленький значок. Что на значке не видно? 1987 год. Тим втыкает булавку в доску, Сует фотографию в карман рубашки. Спокойной ночи говорит он. Спокойной ночи, отвечает мистер Стемп. Он теперь смотрит на Тима, но если и заметил фокус со снимком, тайное воровство маленькой фотокарточки, решил, видимо, не мешать.